Зачлось это все, и стал Якуб Бек первым визирем, довереннейшим лицом. И потому в ответ на просьбу Муллы Фазледина лицезреть молодого мирзу по делам зодчества в государстве, позволил себе оборвать просителя. Сейчас нашему молодому повелителю нужны не зодчие, а воины, как можно больше умелых воинов приходите когда кончится война и проезжая на коне мимо зодчего стоявшего в уважительном полупоклоне добавил не без колкости вон там записывают внукеры сходите туда станете нукером а будем живы дождемся тех дней когда нужны будут и изодчии сказал вслед беку мулафа леддин Оставаться в крепости, где верховодили Якуб-Бек и Узун-Хасан, было небезопасно. Мулаф-Азлиддин узнал, как и почему погиб Гов. Потому и вернулся зодчий в дом сестры в Куву. Племянник, сестра, муж сестры, как и все в Куве, с тревогой ожидали приближения вражеских полков, которые уже разжигали сигнальные огни, в одном переходе от моста через Кувасай в каркедонах Сундук Зодчий снова захотел спрятать. «У вас есть свободные ямы для хранения пшеницы?» спросил он сестру с мужем. «Есть на сеновале. А где Тахир?» «Ушел с Махмудом куда-то. Ну да мы сами справимся, без него». Железный сундук сунули опять в мешок, Опустили на дно уже давно пустой ямы, сверху яму закрыли досками, а на доски навалили охапки клевера, так что получился довольно высокий стажок. Глава вторая. Небо вновь затянули черные тучи. Закрапал редкий, но крупный дождь, предвестник ливня. Тихо, безлюдно в куве. Сидят все по домам, И если б время от времени не тявкали собаки, можно подумать, будто вся кува куда-то уехала. На мосту через Кувасай тоже тихо и пусто. Тахир оказался прав, стражники разбежались. В самую полночь на дороге, ведущей к мосту, показались какие-то тени. Вот еще одна добавилась, вынырнула на дорогу, отделилась от дувала. Огниво с растопкой взял, Тахир старался говорить приглушенно. Взял. Низкорослый человек с кувшином на плечах ответил тоже шепотом. Одежда низкорослого пахла кунжутовым маслом. Сам он был маслобойщик. Тахир почувствовал на лбу и щеке капли дождя. Посмотрел вверх. Тучи все сгущались, все громоздились. Не было видно ни одной звезды. «Ливень пойдет, тогда огонь не возьмется», — подумал Тахир. «Наверное, дерево на мосту уже совсем сырое». У мурзак Я взял один топор. Нужны еще топор и большая двуручная пила. Ты же плотник, у тебя все это есть». «А зачем понадобилась пила?» «Давай не спрашивай, время теряем. Махмуд, ты тоже пойдешь с ним? Поживее, братцы». Вскоре все было готово. Вот и мост. О том, что стража у моста сбежала вандижан знал, конечно, не один Тахир. Враги тоже знали, потому и стоило поторопиться. Глядишь, завтра утром они и пойдут через мост. Тахир остановил своих напарников возле большого дерева, росшего перед мостом. Нам нечего терять, братцы. беки и нукеры бросили нас под копыта вражеских коней. Опять повторяю. «Сам за себя умри, сирота!» — есть такая поговорка. «А коль нам повезет, то избавимся от большой беды вместе со своими родными. Новый мост построить не шутка через такую реку, как наш Кувасай. А коли случайно не повезет, молчать надо. Всем, несмотря ни на что». «Дадим клятву», — решительно сказал Махмуд. Если кто из нас раскроет врагам тайну, то пусть, пусть поимеет собственную мать. Это было самое большое проклятие, самый страшный позор. Да будет так, да будет так. Все провели ладонями по лицам и друг за другом взошли на мост. Тахир сказал, Нацелился пройти 40-50 шагов и зажечь костер близко к середине моста. Чем дальше они шли, тем беззащитнее чувствовали себя. Открытая с двух сторон вода делала мост светлее, чем берег. Их могли увидеть. Для какого-нибудь лучника из передового вражеского отряда они могли стать отличными мишенями. А тут еще... Полотно пилы в руках плотника задело за топор Тахира, резко и звонко задело. Парни вздрогнули, остановились, прислушались к ночным звукам, подождали немного. Хорошо, хоть лягушки, тысячи лягушек не замолкали. — Тахир, давай не пойдем дальше, — прошептал Махмуд. — Если подойдут оттуда. Как тогда убежим, ты подумал? Надо одному пройти весь мост. Но пусть у Умурзак перейдет на ту сторону, будет караульщиком. Да не бойтесь, они отсюда далеко. Усилился дождь. В его пелене исчезли огни далеких костров. Теперь враги не смогут их заметить. Мост был длинным, стоял на трех опорах. Тахир перегнулся через перила, посмотрел вниз. Вот она, первая со стороны берега опора. Здесь он остановил всех, кроме Умурзака, который все-таки пошел дальше, к месту, где надо стоять на карауле. Тахир расставил людей, приказал топорами побыстрее стесать верхний мокрый слой настила и тут же на сухое дерево вылить из кувшина масло. Сам стал высекать огонь, стараясь прикрыть от дождя труд. После нескольких неудачных попыток труд занялся, и горький дымок ударил в нос. Маслобойщик более сноровистый поджег лучину. Тахир сунул огонек в паклю, которую всю дорогу нес подмышкой. Слабый огонек медленно разливался по деревянному настилу, но дунул ветер, и дождевые капли с легким шипением прибили его. Масло какое-то дренное не горит. Махмуд выругался. «Дождь ведь идет!» — кинул в оправдание маслобойщик. «Скажи спасибо, что вот такое нашлось!» «Тихо!» — прошептал Тахир. «Труд пусть леет!» Тахир быстро соединил два пояса, скрутил потуже, обвязал с одного конца жгута себя, другой конец крепким узлом прикрепил к перилам. Перегнулся через них, повис. Ногой нащупал опору моста и встал на поперечную балку. На нее нетронутую дождем положил растопку, налил масло поджег. Быстро загорелось, но и быстро сгорела растопка порыв ветра рассыпал искры по воде. Тахир выскочил наверх на мост, взял в руки топор и со остервенением начал рубить перила. Вот Тебе, Коля, не горишь! Вот тебе! Вот! Вот! Маслобойщик взял второй топор, начал крушить перила с другой стороны. Эй, стойте! Тахир! Какая от этого польза! — крикнул Махмуд. Лучше дай-ка топор мне. Вот видишь, эти доски прибиты гвоздями. Мы их отдерем и выбросим. Может быть, это выход? В темноте и не увидишь, где тут гвозди. Но Махмуд плотник, он их находил на ощупь. Вдвоем они вырвали, наконец, здоровенную доску, шедшую поперек моста. На вторую сил не хватило. — Пилой давай, браток, — сказал Махмуд. Начали распиливать поперечный настил. — Не спеши, — сказал Тахир. — Все равно, от того, что мы здесь сделаем дыру на пять-шесть досок шириной, толку будет мало. — Почему? — Сделаем такую, чтобы не могли пройти кони и телеги. Да какой-нибудь плотник в два счета исправит мост. У них, думаешь, плотников нет? Взялись мы, кажется, за безнадежное дело, уныло признал парень-маслобойщик. Махмуд разозлился. Ну вот что, давайте распилим балки. Эти целые стволы, ты шутишь, толстые, как борово, их не распилишь. Распилим... Вдохновился и Тахир.